Продюсерский произвол Есть много способов испортить вечеринку. В тот вечер мы перепробовали почти все, кроме разве что пищевого отравления. «Мы все равно выступим!» — проревела Леонора, скинув кулак. И группа заиграла одну из моих любимых песен — Fairytale Gone Bad. Крис и подрастроенную гитару спел не хуже настоящего солиста Sunrise Avenue — популярная финская рок-группа самые известные их песней стала Fairy Tail Gone Bad — утраченная сказка. Мы с шари не удержавшись, стали танцевать. Тока с Эллой потом отыскали достойную замену пищевому отравлению, раздобыли где-то бутылку текилы и в конце вечера блевали в кустах. — Свободное время отменяется. Все выходные будете писать реферат. — Разумеется, по отдельности, — провозгласила мисс Уайт, развела их по хижинам и объявила вечеринку законченной. Несколько учеников, не принимавших участия в драке, помогли прибраться, и вскоре лишь истоптанный песок напоминал, что здесь праздновали вечеринку и была драка. Полной решимости Крис слинял еще раньше. Сразу же после своего выступления, что вообще-то ему не свойственно. «Спорим, ушел писать сценарий», — сказала Шарри. «Наверняка». Мы бродили в темноте по пальмовой рощице, которая теперь выглядела значительно лучше, чем после урагана. Я обнял Шарри, и девочка-дельфин прижалась ко мне. Меня охватило умиротворение. Шарри совсем близко. Я чувствую тепло её тела, и кроме неё мне никто не нужен. «Знаешь, я тут недавно видела кое-что в одном фильме. Давай тоже попробуем», — предложила Шарри. «Что?» С легким беспокойством спросил я, надеясь, что она смотрела не «Дракулу» или «Танцевальные эпизоды» в ла La La Очевидно, нет. Шарри повернула ко мне лицо, мы обнялись, и ее губы приблизились к моим. Сердце у меня очищенно забилось, и в голове зазвучала нежная скрипичная партия из «Nothing Else Matters» в исполнении группы «Металлика» с симфоническим оркестром из 40 музыкантов. «Nothing Else Matters» — «Остальное неважно» в переводе с английского. Баллада американской группы «Металлика», выпущенная в 1991 году. Наши губы соприкоснулись, и я забыл, что когда-то злился. Забыл, как меня зовут. Забыл, что за нами наверняка наблюдает полдюжины активных по ночам морских оборотней. «Как хорошо! Надо делать это почаще!» — пробормотала Шарри. «Да», — прошептал я и поцеловал ее снова. На следующее утро родители забрали шаре на выходные в море. Я чувствовал себя так, будто мне ампутировали какую-нибудь часть тела. Чтобы отвлечься, я помогал Рокету в мастерской с подлодкой, которую мы теперь, надеюсь, оставим себе. Первым делом мы деактивировали датчик местоположения. Рокет принялся сосредоточенно монтировать внутри элементы управления, которые смастерил из отслужившего свое синтезатора и допотопного джойстика. Теперь мы точно не сможем вернуть эту штуку. Со смешанными чувствами ответил я. «Разве я похож на того, кто добровольно расстанется с подлодкой?» Не поднимая глаз, сказал Рокет. «На следующей неделе устроим пробное погружение. Подай-ка мне бокорезы!» На улице было холодно и ветрено. В такую погоду хорошо работается Охваченный вдохновением, Крис лишь ненадолго забегал в столовую поесть, а потом снова исчезал. В воскресенье вечером Рокету пришлось уехать. Зато дельфины, Финни и Джаспер составили мне компанию. Настроение почти у всех было превосходное. И не только потому, что Джошуа установил шоколадный фонтан, и мы радостно предвкушали десерт. «Прогулка удалась на славу! Я наконец-то повидалась с братом Рино, и мы клево оттянулись!» — сказала Шарри, и я тут же заскучал по своему брату Стиву, с которым познакомился совсем недавно. Он оставил мне в тайном укрытии на затонувшем корабле записку, в которой сообщил, что он сейчас в наших краях И предложил встретиться. Я собирался в ближайшее время его разыскать. «А я встречалась в море с Вейвом», — сказала Финни. «Мы тут же засыпали ее вопросами, потому что успели полюбить горбатого кита-оборотня, которого нам недавно пришлось вызволять из тюрьмы». «Как он? Его родители тоже там были? Вы целовались?» «Ха-ха, попытайтесь-ка в обличье ската поцеловать горбатого кита». «Нет, пришлось обойтись без поцелуев», — ответила Финни. «Но нам все равно было весело. У него все отлично. Просил передать вам привет». Ну и рассказал о музыкальном фестивале, на который ходил с родителями. Джаспер — о семейном празднике, куда все гости явились в обличии броненосцев и ели торт из жуков и запеканку из дождевых червей. «Вкуснятина!» шари отодвинул от себя тарелку спагетти. «Ну, спасибо, Джаспер. Теперь у меня пропал аппетит. Почему ты не ешь рыбу, как все нормальные люди?» Мы расхохотались. Понятие «нормальное» к ученикам нашей школы неприменимо. Финни с Джаспером обсуждали нападение гангстеров во время вечеринки. «Интересно, откуда у них полицейские жетоны?» — гадал Джаспер. «Может, краденые?» «Да их можно заказать в интернете. И униформу тоже», — ответила Финни. «Но на униформу они, видимо, пожалели денег или слишком торопились?» Мы содрогнулись. «Надеюсь, они больше не вернутся», — сказал я. «Если обнаружите еще одну такую подлодку, вытолкните ее подальше в открытое море и сматывайтесь». «Черт, вы контрабандисты!» — поморщился Ной. «Пусть оставят нас в покое!» Блю не участвовала в разговоре и вела себя еще тише обычного. Вид у нее был подавленный. «Все океаниста?» — спросила Шари, но Блю лишь пробормотала «да-да» и снова склонилась над тарелкой. Размахивая водонепроницаемым школьным планшетом, к нам подсел Крис. Первая версия сценария почти готова. Я его еще не редактировал. Займусь этим, когда будем снимать первые сцены. Покажи!» Вырвав у него из рук планшет, я пробежал глазами краткое содержание на первой странице. Молодой плейбой по имени Ксавиан Тьяго узнает от предсказательницы Финни, что на него возложена особая миссия. Он должен освободить знающую ответы на все вопросы волшебную рыбку, Оливию которую держит в заточении королева осьминогов, Люси. Только так он сможет спасти мир от потопа. В этом ему помогает таинственная девушка-агент Атина, Элла. Ксавиан не ведает, что Атину подослала секретная служба, чтобы его остановить. Он влюбляется в девушку, но та заманивает его в ловушку и с помощью двух негодяев, Джаспер Леонора, сажает под замок. «Тут я прервался». «Эй, минутку! Я должен влюбиться в Эллу? Что еще за жабий помет?» В «Голубом рифе» я выучил несколько новых ругательств. «Почему жабий помет?» — невинно спросил Крис. «В каждом успешном фильме присутствует любовная линия. Я думал, вы в курсе!» «Без романтики не обойтись», — подтвердил Джаспер, явно довольный ролью негодяя-запирателя. «Но ведь не между Тьяго и Эллой!» — шари и Блю выглядели так, будто их заставили есть торт из жуков. «В фильме они не Тьяго и Элла», — наставительно пояснил Крис. «На то это и актерская игра!» «Как бы то ни было, сюжет захватывающий», — заметил Ной. «Классическая фэнтези, изрядно приправленная экшеном. Мы наберем кучу просмотров на Ютьюбе». «Вот уж не думал, Крис, что ты на такое способен!» Пробурчав что-то, я продолжил читать вслух. К Савиану надо переплыть кишащую опасными морскими тварями бухту, чтобы спастись самому и вызволить из подводной пещеры отца, мистера Гарсию. Потом ему предстоит сразиться с королевой осьминогов, которую защищают дельфины-убийцы, но и Шариблю, и злобное сказочное существо, Финни, и освободить волшебную рыбку. Атина спасает ему жизнь и целует его ослабевшая от борьбы, Ксавиан дает ей магическую формулу. Она увольняется из секретной службы и сама спасает мир, а он восхищенно за ней наблюдает. «Ни «Не. за что?» — воскликнул я. «Ни за какие ковришки!» Ну так ведь увлекательно!» — возразил Крис. «Увлекательно за мой счет. Не хочу выглядеть в этом фильме полным лузером. Вначале еще ладно» ведь все хорошие главные герои меняются, открывают свои сильные стороны и так далее. Но только не в конце. Если сценарий останется таким, можешь отдать главную роль кому-нибудь другому», заявил я, тоже отодвигая от себя тарелку со спагетти. «А ему обязательно целовать Эллу?» забеспокоилась Шарри. «Я буду дельфином-убийцей?» обрадовался Ной. «Круто! Я как раз хотел сыграть негодяя!» «Положительные герои часто скучные». «Ну так что?» Я перегнулся через стол Крису и приблизил лицо к его лицу, мрачно глядя ему в глаза. Видимо, встречи с гангстерами не прошли для меня бесследно. Крис явно сделал это нарочно. Никак не может смириться, что Шарри выбрала меня. И зачем я только сказал тогда, что он тут главный? «Ну ладно!» Крис взял планшет, стер последний абзац и напечатал. «Они вместе спасают мир». «Так лучше?» «Немного», — сказал я. К своей досаде я заметил, что теперь мне по-настоящему захотелось стать кинозвездой. Плохо. Торговаться легче, когда результат тебе не важен, и ты готов все бросить, если другой не пойдет на уступку. Ты хоть спросил мистера Гарсию, готов ли он вообще участвовать? Странно и в то же время приятно, что он сыграет моего отца. — Он точно согласится, ручаюсь, — заверила нас Шарри. — В свободное время он готов на любую забаву, ведь он дельфин. «Только на уроках он иногда ведет себя, как акула». «Прости, яго заметил Ной. Я повернулся к нему, скорчив страшную гримасу За соседним столом Элла хвасталась, как она классно сыграет главную роль, а фанаты почтительно внимали ее словам, время от времени делая ей комплименты. «У тебя наверняка отлично получится», — сказал Барри. «Пора просветить главную героиню». Шепнул Крис и, кивнув нам, направился к другому столу лодки показать сценарий Элли и ее компании. Краем глаза я наблюдал, как Элла отреагирует на содержание фильма. Любовная история у нее протестов не вызвала. Странно. Я абсолютно уверен, что она по-прежнему терпеть меня не может. Я не сомневался, что съемки получатся интересными. Ужасно интересно